ЭПИЛОГ Эта история отпустила меня не скоро. По ночам меня еще неделю мучили кошмары. Мать Вилора скорбно улыбалась мне, сжимая в руках веревку. Ее шепот «Это я их убила, их и моих будущих внуков!» вызывал у меня слезы, и я рыдала во сне, пока не просыпался Саша. По совету его матери я пошла в церковь и поставила свечку за упокой души Елены Таганцевой. Кошмары пропали. Оскар получил премию за успешное раскрытое дело и теперь вовсю готовится к свадьбе, уже ни на что не отвлекаясь. Я буду подружкой невесты, то есть вторым лицом после нее. Впрочем, на месте Маши я бы поостереглась меня приглашать вообще зная, как находят меня приключения. Вот и на ее свадьбе. Но это уже совсем другая история. А с Сашей мы помирились. Вскоре после того, как убийца Вилора и Наташи была обезврежена, мы с мужем сидели на кухне, переживая второй медовый месяц. Когда ты отказалась лететь со мной в Турцию, я было подумал, все, вот и закончилась наша любовь. С полуулыбкой признался Саша. — Ну что ты чепуху городишь? — возмутилась я. — Я просто панически боюсь самолетов. Я, наверное, если только зайду за борт, сразу от разрыва сердца помру. Ни за что по доброй воле никуда не полечу, даже с тобой. — Лучше бы ты убийц боялась, — вздохнул Саша. — Нет, солнышко, — помотала я головой. Их я не боюсь. За ними я охочусь. Спасибо за прослушивание. Книгу для вас читала Куликова Валентина.